Глава восьмая встречи Тимка перевел дух и сел на свободный стул, чтобы окончательно дышаться и успокоиться. Соскучился? Чего уж там говорить? Впрочем, я тоже не обделен этим чувством. Однако стоит отдельно отметить и то, что мелкий ватажник Брустенька подобрался, посерьёзнил и стал вести себя как самый что ни на есть взрослый человек, наделённый бременем великой ответственности, бригадир как никак. Итак, Тимка, а скажи-ка мне, дружище, где находится Ставропольская резиденция Потёмкиных? Я напомнил пареньку о своём вопросе, а надежда надулась в очередной раз при упоминании фамилии графини. Тут я вспомнил о главном в жизни вечно голодных пацанят, находящихся в фазе активного роста с физическим развитием. И я и сам таким был в его-то возрасте. Постоянно ухватывал что-нибудь с кухней, пользуясь любой возможностью. — Тимоха, а ты успел поесть-то? — Ага, то. Паренек прямо-таки засиял от удовольствия. — Спрашиваешь, барин. А еще мне денежное удовольствие назначено. гордо заявил мелкий предводитель беспризорных командчей. — Цельных пять копеечек, а остальным по две в день, ежели с планом Николая Федоровича управляться умудряется. Так-то, Барри? Мелкий достал из-за пазухи какую-то птичку, выполненную в авангардистском стиле, из плавленного сахара, и протянул сие лакомство надежде. Девчонка приподняла голову, задорно и величественно задрав носик, Однако угощение приняла. Вежливая девочкой воспитанная, она могла ведь и словечком крепеньким установить подарок принушение пацана. Ну, хорошо, хорошо, Тимка. Я снесходити, он улыбнулся. Разыщи Григория и скажи, мол, Феликс просит бричку готовить. Были исполнена, зарынул пацан и скрылся в коридоре, предварительно бросив на молодую безцуживую татищеву не двусмысленный взгляд. Влюбился бедолага не к добру, если правде в глаза смотреть. Не его полёта девица подрастает. Ну да ладно, позже сам по имерет станет, если голову на плечах захочет сберечь. В этом мире наверняка заведён строгий регламент насчёт неравных по сословиям бракосочетаний. Кстати, хорошая тема для размышлений намечается. Насчёт женитьбы-то А мне не скажут веской Ефи по поводу создания семьи с графиней, а не с княжной какой-нибудь. А вот Хезеева. Но если припомнить всю катавасию вокруг помолвки меня и Полины, ничего такого из ограничений не прозвучало. Дверь в столу и вновь открылась, и я встретился взглядом с графом Татищевым. Как хорошо, господин Ферикс, что вы уже проснулись. Прозвучали слова с деловыми нотками вместо пожелания доброго утра и притного аппетита. Чайку, Николай Фёдорович, я предпринял вялую попытку сбить деловой настрой своего поверенного. Не дожидаясь ответных реплик от уважаемого графа, Наденька придвинула к свободному месту вазочку с чашкой. Присаживайтесь, дедушка. Откушитесь с нами. Ласково добавила молодая графиня о вероятной княжне, потерявшейся или исчезнувшей в своё время. А может, её вовсе выкрали какие-то черти когда-то. Короче, с молодой Бестужевой нужно ещё разбираться и разбираться. Тайна этой девочки покрыта таким мраком, что запасов факелов разума может и не хватить для озарения светом знаний её нелёгкой судьбы. Ну что ж, господин Ферикс. Так и ещё поставил на колени баул с документами и расстегнул его замки. Я прекрасно вижу, что вас тяготит перспектива погружения в дела, но я хотя бы краткий отчёт проведу. Он правильно понял изменением моего радостного выражения на скучающую мину. Это не займёт много времени, добавил граф в качестве извинения. — Дорогой мой Николай Федорович! Хе — Хе-хе-хе! Я вздохнул и качнул головой в знак согласия. — Вы просто не оставляйте мне никакого выбора на этот счет. Я признал безвыходность своего положения. Но я прекрасно знаю, что все у нас в полном порядке, и не существует проблем, которые вы были бы не в состоянии разрешить самостоятельно и ради уважения к вашей работе. Мой дорогой и мудрый друг, я с удовольствием выслушаю краткий отчёт о всех ваших победах. Не смело добавил в слова немного лести, ну, точнее, заслуженной похвалы. И так, пока я выдавал развёрнутый монолог с правомерным упоминанием твоих невероятных успехов в делах, мой верный и поверенный достал объединённый журнал из вороха своих грамот и других документов. Благодарю тебя, За щедроту, на приятные слова, Татищев мечтательно кивнул и достал пенсне из кармашка жилетки. Помилуйте, граф, я усталлся на золотое изделие. У вас, как мне помнится, не было проблем со зрением. Э, прошу извинить за прямоту. Но молодой человек, Николай Фёдорович развёл руками в стороны. — Каков-то мне почитание убавляется, — подметил он с ироническим настроем. — Но я не сетаю на судьбу, если ты об этом. Он разбавил лирику о прошедших годах оптимизмом за будущими. — Я начну, если позволишь. Да, — Да-да, конечно, — выпалил я и предпринял меры ко внешнему отражению своего делового настроя. Приняв умудренное выражение лица, я выпрямился... делая из себя директора, и приготовился внимать краткое изложение о достигнутых успехах и скупо хвалить поверенного. По-деловому, так сказать. Сразу отмечу, граф перешел к делу, что наша продукция пользуется успехом военных. Спасибо Полине Николаевне за беспрецедентное участие в продвижении. Он улыбнулся, видя, что невольно польстил мне. Баянные пуховики, наряду с другими немодрёными товарами рамейского клона, прекрасно закупаются в солидных объёмах. Полина даже несколько фабричных мануфактур заложила в фундаменте под эти товары. Деграф прикрыл нам мгновение глаза, явно о чём-то мечтая. Великолепно. Я прервал его грёзы о будущем. Ну, давайте не будем затягивать отчёт. А как же цифры? Он попытался подсунуть мне пухлый талмуд. Позднее рассмотрим. Я отодвинул журнал настойчивым движением. Продолжайте, прошу. Макароны, помидорный концентрат, который вы пастою крестили ровно как и колбаса. Тудон перестал пялиться в суизапись и посмотрел на меня с восхищением. «Вы знали, что копченый фарш со специями в натуральной кишке сфодоблен к долительному хранению?» Он приподнял бровь. «Конечно». «Ну, разумеется!» Он вновь склонился над записями. «Че это я у вас спрашиваю такие подробности, коль вы сами рецептуру...» «Продолжайте!» Я аккуратно прервал его. «Мне очень интересно, что там далее следует...» пришлось аргументировать промелькнувший намёк на неуважение к поверенному. Про безопасные бритвы и карабины с трубчатыми прицелами я уже докладывал, равно как и про мясорубки. Граф перевернул пару списанных страниц. Выгляден он же и Полина Николаевна вам привозила на службу, когда навещала вас. Очень интересные перспективы с этим намечаются. Он перелистнул еще страничку. «Колючая проволока!» Хм... Помимо инженеров военного обустройства, нашла потребителей и в мирной жизни. У скотоводов, к примеру, да и не только у вон их. Тактические кубуры всех видов почти освоены. А к ним наколенники, налокотники, масхалаты нескольких видов. Продолжился перечень и так известных мне достижений. «Очень понравились скрепки!» Николай Фёдорович снял одну со странички. Поразительно. Кусок согнутой проволоки, а так полезен для дела производства. На. Но он заметил, что я начинаю по нему немного скучать. Майонер оказался не очень предрасположенным к длительному хранению, нескренне поспевал гафт. Нужно подумать о его производстве малыми партиями, но во многих волостях и губерниях России. Он устремил задумчивый взгляд в потолок. «Да, определенно». Тотища быстренько сам с собой согласился и сделал пометку в журнале. «Фурор произвели мороженые и ваша новомодная сгущенка». Он мечтательно улыбнулся, а надежда закивала, подтверждая его слова. «Не поспеваем готовить сие лакомства. Да-да, люто очереди набивается. Привозу он их-то». Великолепно! Я тоже порадовался, так как до этого момента не имел ни малейшего представления о реакции народа на такое кулинарное новшество. Я дам наброски рецептиков еще нескольких полуфабрикатиков, называемых пельменями, варениками и чебуреками с мантами, добавил я, чем обрадовал Татищева, поспешившего подсунуть в мне чистые листы и карандаш. Но чуть позднее я от одинул назад письменные принадлежности ещё что-то игрушки и самое главное, воскрикнул граф, но не смог продолжить. Дверь опять открылась, и на пороге Зальчика вновь нарисовался Тимоха. Ой, Беренюк тушевался, увидев нас погружёнными в работу. Я это, там Григорий, человек поездку изготовил, выпалил мелкий. Я поднялся, горча из себя человека, сильно разочарованного отвлечением от важного дела. Даже руками развел от бессилия. «Прошу простить меня, дорогой Николай Федорович!» Я учтиво поклонился, а граф поднялся, проявляя взаимное уважение. «Мне нужно срочно уехать. Другие дела, знаете ли, тоже не терпят отлагательства», — заявил я и сделал шаг в сторону двери. «Жаль». Но я берусь подготовить краткой выкладки о состоянии дел на строительстве штокипит на землях Правобережья в ваших законных владениях, пообещал расстроенный граф. "Да просто отлично", бросил я фразу, не оборачиваясь, "буду неизсказанно рад". Скоренько добежав до своей личной комнатки, я накинул новенький статусный плащ, рассчитанный на холодную зимнюю погоду. Не забыл и револьверы со шпага и направился к парадному выходу из дома Артура. Это точно гражданский мундир, если все одеяние сложить в единое целое. Да и исправлен костюм по последней моде, включивший в себя и мои прошлые наработки. Приятно, чего уж греха-то таить. Проходя через главный торговый зал в антикварной лавке, я отметил увеличение ассортимента всяких старинных вещей. но некоторые предметы остались на своих прежних местах наверно артур их не продаёт из своих ностальгических соображений например балерину и чёрную цаплю я сразу узнал но с неуловимыми на первый взгляд изменениями предаваться размышлениям над этот счёт я не стал а задачился солидным медальёном моей статусной принадлежности Очень дорогостоящий атрибут, украшенный хитроей рунной чеканкой, алмазами и малахитовыми вкраплениями. Как его носят: пряча за пазухой или выставляют на показ. Ну, или его демонстрируют при различных стечениях обстоятельств. Пока думал, вышел из лавки под привычный перезвон магических колокольчиков, с сверкающим дождик гами искр. раторвавшись от занятия по изучению медальона, я поднял взгляд и хмм, господа, я правильно сейчас понимаю, что вы Я, если честно, запнулся с продолжения вопроса. У главного входа припарковано не одна, а сразу две брички. И что самое непонятное, в них уже сидят Артур Сэр Тёмный Воролод Рафаэль и Карлет, при этом антиквар князь Шреметьев жестом приглашает меня сесть рядом с собою. Я встал, в нерешительности, смотря на всю эту компанию не замаскированным взглядом откровенного непонимания и правомерно рассчитывая услышать слова внятного пояснения. Не удивляйся, друг мой, Артур заговорил с покойным госом, полным уверенности, не исключающим любые протесты. — Так уж сложились обстоятельства, что госпожа с Карли, сэром Арфаэлем обязаны составить нам компанию. Да — Да-да, Феликс, я тоже должен посетить городскую резиденцию Потемкиных с надеждой застать Елизавету Степановну, графиню мать Полины Николаевны. Он указал на место рядом с собой. "Прошу, поднимайся, тут недалеко. Димажей, в зимнее место возницу врижка с нашими господами и гостями, с командовал Артур". Я молча повиновался и занял отведенное место, попутно гадая над всем этим шоу без расчёта на антракты. Тут моё внимание привлекла гурьба веснуищейся, рыщущей ребятни. А как я мы саданул и толшайбу. Э, а, а я под досу рассы мне по колен к седел. Рок не раздевай коль между двух столов на защите стоять дюжил. Эти реплики заставили меня призадуматься и слегка подкорректировать план мероприятий. На толпа сильных потрепанных, но однозначно довольных разного возраста и ребятишек продолжала обсуждение недавнего матча. Некоторые активисты города несли на своих физиономиях печать отваги, выраженной в бланшах, фингалах и в разбитых носах с опухшими губами и кровоточащими носами. Те даже брадился некоему отвлечению от борьбы серых и звелин в голове, пытающийся представить необходимость посещения матери Полины Елизаветы Степаровны. Господа, А мы можем сделать остановку у мастерской господ Моцарта и Шульца. Я сразу озвучил свою созревающую необходимость. Вопрос я адресовал по большей части Артуру, как самому старшему из нас. Архимаг переадресовал вопрос гостям, проделав это одним лишь вопрошающим взглядом. Всё в ваших руках, как и решение, которое вы принимаете. Рафаэль среагировал мудроватым ответом, но означающим согласие. Артур кивнул мне. "Гриня, ты сошёл куда? Почему прав?" Я отдал лаконичное распоряжение. "Ну, псадлётный ну я, рявкнул Гриня, иначе бричка стартовала бы стровым. До места мы значеннием и примчались быстрее быстрого, так как время выпало ни туда, ни сюда". Народу на улицах оказалось меньше, чем в мгновенного по сравнению с тем же часом летнего времени. Я лихо покинул транспорт и первым вошёл в мастерскую, где сразу наткнулся на беседующих господ Шульца и Моцарта. Звякнувший колокольчик над входом отвлёк их от некоего спора по какому-то там рабочему моменту пошивающего производства. Господин Челик лицо хозяина мастерской просияло. Какой уже я радуюсь подобился испытать, увидев вас на пороге со искромной вотчиной. Какими судьбами надолго к нам в ставр он не договорил, так как я не удостожился скрыть медальон, в который вперели взглядом мастеровых товарища. Я моментально смутился, пребывая в непривычке к такой реакции на себя. и поспешил спрятать ценный атрибут под плащ накидкой своего гражданского мундира. Э, ваше высочество, великие князья, простите мне неслыханную вольность. От... от такого спича в своей адрес я замешкался и не нашёл ничего лучшего, кроме как исполнить дружелюбную улыбку и выставить открытую ладонь. Успокойтесь, господин Шولتц. Не нужно нервничать. Я постарался наполнить голос тоном спокойствия, умиротворения и отеческой заботы. Я к вам по делу, господа. Будем рады оказать вам любую посильную помощь. Натура торговца и жажда обогащения возовладали над настроением мастера, и глазки его радостно заблестели от предвкушения. Вот ваши любимые письменные принадлежности. Мне подали целый набор новеньких канцелярских товаров. Тут всё, что вам может понадобиться для работы. Муцерт поддакнул своему начальнику: "Про патенты, грамоты, особую секретность, э, -э, э, можете даже не напоминать". Отлично. Глякнул благодарность при предусмотрительным мастерам. Могу я попросить вас послать кого-нибудь из ваших подмастериев? за мастером по кожевенным делам. Мне пришла в голову светлая мысль обрисовать задачу всем сразу, кто будет участвовать в ее воплощении. И за господином Василевсом, ну, хозяином той самой мастерской оптических приборов. Несомненно, отрапортовали господа в унисон. «Считайте, что посыльные уже добежали до мест», заверил меня Шульц, И выбежал в соседнее помещение. Пока мы общались, в Айзерскую вошли и все остальные из моей компании. Господа не решились задавать вопросов, предпочтя наблюдение и разговорам, за что я им благодарен. Заняв место за длинным столом, я принялся за дело. Мне предстоит непростая задачка. Нужно заново выдумывать экипировку спортсменов-хоккеистов из моего мира, но с учетом местных бойцовских реалий. Как облачить в доспехи бойца в таком виде спорта, который сочетает не пойми чего? Помесь американского футбола без правил. С прибавкой клюшки и шайбы, с примесью римских гладиаторских поединков и непонятное количество игроков в командах. Хы, писец какой-то. Я углубился в чертежи с подробнейшими зарисовками и скизов экипировки спецназа с неизменной защитой уязвимых частей тела. Я даже не представляю, сколько времени я затрачиваю на всё это, так как помимо схемы рисунка, мне придётся добавить самые щепетищие комментарии. И главное это достижение максимальной защиты и малого веса боевого обмундирования. да и для армии сгорится. Росгвардия, коли такая здесь появится когда-то, будет в эти основные элементы облачаться перед опасными заданиями. Прошло не менее полутора часов, если прикинуть на вскидку затраченное мной время на работу. А когда я оторвал свой взгляд от бумаг, то обнаружил вокруг себя всех присутствующих, следящих за мной, невзирая на статусы и положение в обществе. М да уж... — Ну вот, господа, я протянул листы Моцарту, удачно вставшему прямо напротив меня в компании с остальными мастеровыми. Если вам что-то непонятно, то спрашивайте. — А что это? — Василев сткнул в забрало, которое я в попыхах задумал стеклянным. — Защита для глаз, но ее нужно склеить из нескольких слоев стекла. — Если рецепт откроете, — пояснил я, — так как уж смог». "Если не получится, то сделайте сеточку тонкой работы из латунной проволоки", подсказал я Замену. "Ну, ладно, сами тут обмозгуйте всё, а нам уже давно пора находиться в другом месте". Я развернулся к Артуру со товарищи. "В путь, а то слишком уж задержались мы тут", бодро объявил я и, не дожидаясь ответных слов, покинул мастерскую, где занял место в бричке. Мы тронулись в сторону площади трех фонтанов, где находятся особняки практически всех городских служб и ведомств, деля территорию центральной части города с самыми фешенебельными и богатейшими резиденциями. «Феликс, я просто обязан поинтересоваться». Артур не удержался от вопроса на самом подходе к дверям особняка Потемкиных. «Конечно, спрашивайте». Я стукнул специальным молоточком в массивную дверь, украшенную по золотой. «Какую цель ты преследовал, когда занимался созданием боевого облачения?» Прозвучали вполне предсказуемые слова. «Безопасность ратника», — уклончиво ответил я. Двери Ставропольской резиденции графского рода Потемкиных открылись, и перед нами предстал Егор Дмитриевич Резник. Я решил произвести впечатление на будущих тёщу с женой, посему заблаговременно вынул статусный колон и спёд плещ на китки. По этой причине произошла небольшая заминка с положенными словами и приветствиями. Господа, прошу вас проходите. Поверенный семьей жестом пригласил нас пройти в просторный, сочатый атриум особняка. Я тотчас же доложу А вашем привети госпожам. Обождите здесь. Окажите милость.